посвящается моей жене Пауле, сестре Жозефине, брату Хуану и всем моим сыновьям и дочерям. Хозе Сильва младшему, Изабель Сильва де Лас Фуэнтэс, Рикардо Сильва, Маргаритес Сильва Канту, Антонио Сильва, Ане Марии Сильва Мартинес, Хилде ಗನ್ಸಾಲಸ್ ಲಲ್ ಸ ಪ್ಯಾರಸ್ ಸಲ್ವಾ ಹೋಜೆ ಸಲ್ವಾ